а сколько с очевидным спорить было глупо. А Тацыр молча поднялся, Правилов Тушев встал по ревичному шестам, по военному одёрнул пиджак. Можно вопрос, Олег Петрович. Что у тебя ещё? Что случилось с Андреем Бандурой? Секунду Правилов колебался, очевидно взвешивая, говорить или не стоит. Бандуру послали в Крым, в конце концов, сказал Правилов, с тем же, что и в вас. Сегодня утром он приземлился в аэропорту Симферополя, а потом что-то у него там не сложилось. Люди Артёма Павловича, которые его встречали, обнаружили мёртвыми после полудня. Детали мне неизвестны. Олег Петрович нахмурился, мандуры структировал лично Маришаева. "Он жив?" спросил Атасов. "Кто тебе сейчас скажет, Атасов? Неизвестно. Это всё никак нет", подумав, мотнул головой Атасов. Что еще? Гарантии. Какие у нас основания в вере словам Паришала, даже если мы справимся с его поручением? Спросила Адаса. Гарантии. Паравилов потер лоб. Если ты решил вспомнить о гарантиях, то я тебе вот что отвечу. А раньше надо было о них думать. Это ясно. Еще, блядь, в 88-м году надо было не в бандиты подаваться, а... а в АВИР бегу бежать и очередь занимать среди б***ь искателей политического убежища, языки и штудировать, английский, например, или еще лучше «идишь» и «врит», — поправил Атасов. — Да мне начхать так или эдак, Атасов, ты понял направление моей мысли? — Так точно, — Атасов поднялся. — Вот и хорошо. Значит, выезжайте сегодня, чтобы к полуночи духу вашего в столице не было. Правилов сверился с часами. У вас ещё вагонно времени для сборов. Разрешите идти? спросил Атасов, и воловьки вмок развернулся через левое плечо. Атасов позвал из-за стола Правилов. Не я, Олег Петрович. Атасов обернулся. Найди бандура и попробуй вытащить его живым. Я попробую, Олег Петрович. Он неплохой паренёк. Тон Правилов усмехчился. Мы с его отцом воевали вместе. — Ну, ты знаешь. Знаю, Олег Петрович. — Я должен был бы помочь ему обустроиться, — продолжал Правилов неуверенно. — Вот и помог. Твою мать! Атасов замер у двери с рукой на медной ручке. Правилов вернулся к окну. Казалось, он где-то далеко. Вероятно, так оно и было. Затем, после долгой паузы, Олег Петрович наконец заговорил. — Вот что Атасов! В полголоса проговорил Провилов, вглядываясь в весну через тройное стеклопакет. «Ты спросил меня насчет гарантий, и я тебе кое-что скажу. В июне прошлого года Виктор Ледовой был убит на своей даче в Осокорках. Этот факт ты помнишь?» «Так точно», — пробормотал Атасов. «Обвинение в убийстве пало на его жену, мою племянницу, Анну Ледовую». а то сам открыл было рот, но Правилов, подняв руку, продолжил. По известным причинам Анна вместо тюрьмы угодила в психиатрическую лечебницу. Она была признана невменяемой, полагая, что при нынешней ситуации Анне из лечебницы не выйти. Дух Виктора Ледового как кавказским партнёром остался неуплаченным. С мёртвых спросу нет. И с умолишённых тоже Парилов вставил в губы сигарету, не отрывая взгляда от окна. За неделю до трагедии пара в Париженю Виктория Ивановича и моему прямому по приказу особняк ледового воскорка оборудовали камерами скрытного наблюдения, о которых никто, кроме нас двоих, не знал. А работа не была закончена в срок, но и того, что оказалось на кассете, более чем достаточно, чтобы доказать невиновность моей племянницы и назвать имена настоящих убийц Виктора Ледового. В кабинете повисла жуткая пауза. «Ты спросил меня о гарантиях, Атасов? Возможно». и получишь то, что просишь. Она выйдет на свободу, а убийца и ледового заплатят должу сполна. Такой вариант и есть, и, возможно, он будет задействован в случае необходимости. Это ясно? А Тазов снова кивнул, хотя с ясностью было не шибко. Тогда ступай. И Бравилов, не терпящим возражений жестом, дал понять, что разговор окончен. Атасов даже рта раскрыть не успел, как уже стоял посреди приемной, где его с нетерпением поджидали Протасов с армейцем. Оба приятеля сидели на диване с физиономиями грустных клоунов. Протасов в ожидании грядущих неприятностей напрочь потерял интерес к правиловской секретарше. Эдик вообще смотрел под ноги. Да и сама Инна вела себя как засватанная. Проведя Атасова, приятели вскочили. пошли типа обронил на ходу оттасов счастливо имно на улице протасов навалился на оттасова с распоросами сводившимися к следующему что-то нашло на правилова из-за чего не намылил ему протасову сжавне свою шею по полной программе а тебе типа что хотелось чтобы намылил идиот в конце концов не выдержал оттасов Ну что, блин, процепни шишани спрашивал, которые мы с Андрюхой, блин, плыке это утопили. Не верил своим ушам, про Тасов. Про Тасов сделал одолжение, заткнись, типа. Они остановили такси. А Тасов распорядился ехать на Градинскую, домой к мой кормильцу. Уже в машине я неосторожно поинтересовался, о чём был разговор и что было нужно Олегу Петровичу. Атасов поморщился. Сначала неплохо было бы самому собраться с мыслями и только потом вводить приятелей в курс дела. То только не не рассказывай нам, что он вы, вытащил нас из задницы подобрати душевный. Правилов, конечно, фи фи филантроп, но не до такой же степени. Правило нужен Скалб манифацкого, просто сказал Атасов. Его исполнение это прозвучало даже будничнее, чем он сам рассчитывал. точнее, скальп яйца и типа уши. Скорее требуется Артёму Павловичу, а Олег так о рупарам работает, отрабатывает денежки. Хе все вот а, потянул леди. За замечательно, дело продолжал Атасов. Следует обтяпать до четверога. Вот так вот просто взять и отправить к парадцам серьёзного криминального авторитета. А что тебе типа смещает, армьец? Бабушка в детстве не учила, что долг платежом типа кратен. Учила, согласился армьец. Но менять профессию позновато. Набавил оттасов с булосом судьи, оглашающего смертный приговор. Кого кого завалить? Встрел протасов с видом только что проснувшегося человека. У адского нефадского. Это ты, блин, мутного хорка которого еще прошлым летом надо было удавить резинкой в натуре от трусов. — Надо было, — согласился отецов, покосившись на таксиста, притворявшегося глухонемым. — Все, хватит, об остальном переговорим, как приедем. Лицо армиица вытянулось. — Паравилов сказал тебе, где а -а Андрюша? — Уже там. А идея, глаза Едиков, напомнили иллюминаторы самолёта, в том типа смысле, что на полуострове поправился Аттасов. Только он потерпел неудачу. Н не неудачу. Что значит неудачу? Не неудачу, означает неудачу, фыркнула Аттасов и, повернув голову, уставился в окно. Ничего больше неизвестных, кроме того, что на него повесили какое-то мокрое дело. Кто местная типа милиция армейец остаток пути они проделали молча по лецу армейцам можно было заключить что он шалеет о том что спрашивал а возможно и не только об этом